Глава 17. Денис. Поспать толком не получилось. Только заснули, как услышал вибрацию телефона. Отключил звук перед сном, чтобы не разбудить Марину, а телефон положил под подушку. Так что от вибрации проснулся. Сейчас мы с Мариной спали в одной комнате, моей. Так было спокойнее и ей, и мне. Марину не мучают, кошмары, а я просто отдыхаю рядом с ней но немного другие планы у меня на сегодня. Аккуратно встал с кровати, стараясь не делать лишних движений, чтобы не разбудить девушку, и пошел в ванную. Лишь когда осторожно прикрыл за собой дверь в комнату, выдохнул. Я ведь даже вещи вынес в гостиную, чтобы сто раз в комнату не заходить и не нарушать чей-то спокойный сон. Зевнув, поплелся в ванную, где умылся холодной водой. Правда, результата нолит этой процедуры. На часах было всего три ночи. За окном не видно низги, а в голове туман. Пришлось взбодриться кружкой крепкого кофе, прежде чем выходить из дома. Постоянно зевая, я спустился к машине. На улице было по ночному зябко. Ехать оказалось не очень далеко, тем более по почти пустой трассе. Так что к утру я уже добрался в нужный город, И даже нашел время, чтобы заскочить на завтрак в кафешку. Вот тогда я, можно сказать, пободрел. Дорогой проснулся окончательно, но специально в рот ничего не клал. От еды в сонливость бросает сразу же. А уж в моем состоянии. В целом, встреча остался доволен. Мы неплохо переговорили, оставив нам обоим пищу для размышлений. Но помещение точно мое. Осталось только определиться и обговорить. Буду я его арендовать или покупать? Так как Геннадий Иванович уезжал на месяц по делам, мы пока подписали договор аренды, а после его возвращения посмотрим. Страшно было вкладываться. Терзала смутная мысль, что может оставить все как есть и быть обычным таргетологом, но понимал, что как раньше уже не получится. У меня теперь семья. Вот я и признался себе в этом. Да. Дома меня ждет семья, и я с удовольствием возвращаюсь к своему белокурому ангелу. А вот и она, как чувствуют, что они и думаю. Принял звонок и переключился на громкую связь, выезжая с города на трассу. «Привет. Как встреча прошла? Или ты еще занят?» Услышал мелодичный голос Марины, немного хриплой со сна. «Доброе утро. Нет, не занят. Уже еду домой». «А ты что делаешь? Только проснулась?» «М -м -м, Никогда не догадаешься», — рассмеялась девушка. «Я тебе лучше фото пришлю». «Хорошо. Давай. Сейчас припаркуюсь к обочине только». Сбросил звонок и, пристроившись, остановился, ожидая сообщения с фотографией. А когда открыл полученное сообщение, не поверил своим глазам. Даже солнечные очки снял. «Думаю, может, они мне картинку искажают». С монитора смотрел мой белокурый ангел. Только волосы ее горели ярко-оранжевым огнем. Это еще что? И когда она успела покраситься? Нет, ей определенно шло. Но было необычно. Тут опять зазвонил телефон, который я поставил на громкую, все так же любуясь на фото. «Ты там что, упал? Почему молчишь?» Спросила Марина. «Да нет, просто не мог найти слов, чтобы объяснить. Любуюсь». «Максимов, выдыхай!» — рассмеялась она. «Это просто фильтр». «Фух!» — выдохнул я. «Ну и шутки у тебя!» «Мне скучно!» — вздохнула Марина. «Ладно, не скучай. Скоро буду. Придумаем что-нибудь интересное». Обнадёжил я. «Жду тебя. Хорошей дороги!» Попрощавшись с Мариной, выключил телефон и включил радио. Под бодрые переливы рока я вырулил на дорогу, подпевая. Нашла коса на камень. Настроение было весёлое и боевое. Я был заряжен и верил, что со всем справлюсь. Домой я мчался, как никогда, ведь сегодня меня там ждали. Я понял, что мало иметь дом, ведь если там никто не ждёт, он пуст и холоден. Но у меня появился человек, который будет согревать очаг, пока я буду добывать мамонта. Как бы пафосно и по-древнему это и не звучало, но так и есть. А Марина не только очаг поддержит, но и плечом рядом встанет, если понадобится. Я в ней стал уверен за такой короткий промежуток времени. Теперь осталось и ее убедить, что лучшего кандидата, чтобы мучиться, всю жизнь не быть не может. Не мучиться, конечно а наслаждаться каждым днём, который нам дан на этом свете. Сейчас мир так непостоянен, каждый день несет так много разного. Наше дело, принимаем мы это или нет. Но не все, к сожалению, от нас зависит. Так что лучше наслаждаться каждым лучом солнца, каждой тучей над головой, каждым запоминающимся мгновением, чтобы на последнем выдохе понимать все, что мог, ты сделал. А не жалеть о том, что мог бы, но побоялся или отложил. Сейчас не время откладывать. Сейчас время жить, рисковать и наслаждаться. Дорога до дома оказалась легкой. Машина словно сама ехала. А на пути не попался ни один водитель, который хоть как-то замедлял движение. Остаток дня я полностью решил посвятить Марине и друзьям. Да и потом я много сделал вчера и сегодня. Пора бы и отдохнуть. А завтрашнего дня ни минуты покоя. «Лина, привет, дорогая. Вы как?» Набрал номер подруги, пока въезжал в город. Марина говорила, что они хотят увидеться. «Привет, Бигбосс!» — поддразнила она меня. «Ну что? Все получилось?» «Настоящие друзья всегда искренне за тебя переживают. Но также искренне могут и высмеять. Но если вдруг кто-то посмеет тебя раскритиковать, я им не завидую». Вот и сейчас я понимал, что Алина за меня искренне беспокоится. Расскажу при встрече. Вы сегодня как? Может, мы с Мариной в гости придём? Или вы к нам? Давай вы к нам. А то у Горде сегодня, как обычные кружки, и тренировки. Мы к вам не доедем по пробкам. Вам проще к нам вырваться. Договорились. Тогда к семье приедем. Привезу что-нибудь вкусное. Так что не заморачивайтесь с готовкой. Даже спорить не буду. Обожаю, как ты готовишь». Поговорив с подругой, немного выдохнул, а то сильно много эмоций — это плохо за рулем. Даже положительных эмоций много быть не должно. Домой подъехал уже со спокойными чувствами. Как только припарковался, сразу же позвонил Марине. «Я приехал. Выйдешь? Съездим в магазин». «Бегу». Только я услышал. А через пару минут увидела девушку, выходящую из подъезда. На ней была яркая футболка с соблазнительным вырезом и белые шорты. Все спокойствие как рукой сняло. Особенно, когда она ко мне подбежала и обняла. Сразу же приподнял ее голову и начал целовать в губы. «Я скучал», — тихо шепнул. «Я тоже», — улыбнулась Марина, а щеки покрылись румянцем. «И как я раньше без нее жил?» Сейчас даже представить не могу. В магазине набрали продуктов на мясо по-французски и шарлотку. Быстро, вкусно и сытно. Марина мне помогла. Пожалуй, она единственная, кого я пускал в свою святая святых. Алина еще что-то могла делать у меня в кухне. Но подруга всегда больше на подхвате была. А Марина себя чувствовала полноценной хозяйкой. И я не хотел ей мешать. Дома у Игната с Алиной было тепло, уютно и весело. Благодаря Гордею, конечно. Он, как всегда, нас удивлял и радовал. Душевно посидели, поиграли в карты и на столке. Посмеялись, поговорили о работе. Алина писала новый роман и мучилась с героями. Игнат искал новые таланты. Я рассказал про офис. Марина про книгу, которую сейчас переводит. И что мне всегда нравилось? Никто не тянул одеяло на себя. Всех слушали одинаково и с интересом. «На днях мы к вам в офис приедем. Посмотрим. Может, что свежим взглядом увидим и подскажем», — резюмировала Алина. «Ох, леса Везде свой любопытный нос сунет. Долго задерживаться у друзей не стали. Мы все усталые, а завтра работу, к сожалению, никто не отменял. А От дома усталость как рукой сняло». Стоило закрыть входную дверь и увидеть хитрую улыбку Марины. У меня от нее крышу сносит. Это вообще лечится? А утром началась совершенно другая жизнь. Я почти все время занимался офисом. Нанимал рабочих, разрабатывал дизайн. Тут уж Марина меня удивила. Накидала схематично именно то, что хотел, но не мог выразить. Дизайнер сделала по нашим эскизам проект, И теперь его воплощают в жизнь, а я занимаюсь подбором персонала. Мне нужен бухгалтер на частичную занятость, потому что вникать в налоги и бумажки я не хочу. Это все же не мое. Кроме этого, кинул запрос на еще одного таргетолога и СММщика. На вакансии откликнулось очень много людей, но пока не было тех, которых я хотел бы видеть в своей команде. А тех, кого хотел бы... Я не тянул финансово. Вот и сейчас я забежал домой на обед, и вместо того, чтобы уделить время Марине, был весь в думах. «Денис, что так и не нашёл никого?» Спросила она, тихо подходя и садясь рядом на диван. Обнял её и притянул к себе. «Нет, не могу. Или мне не нравится, или им не подходит моя зарплата. Я же сейчас не могу много платить». Может, тебе просто нужно поискать в другом месте? Или изменить запрос? Хитро посмотрела она на меня. Где, например? И что значит изменить запрос? Не понял я, поворачиваясь к девушке. Например, по знакомым. Ты же крутишься в этом мире. Может, у кого-то есть талантливый начинающий таргетолог? Я даже задумался. Ммм, это идея. А что с запросом? Поставь что согласен взять человека без опыта работы. Главное, чтобы человек хотел учиться. Знаешь, не зря говорят, что проще научить, чем переучить. Об этом я не думал совсем. В моем понимании нужно было найти человека, который в этой сфере работает хотя бы два года и имеет определенные успехи. Ты знаешь, а что-то в этом есть. Вскочил я на ноги и поцеловал Марину в нос. Ты куда? А покушать? Удивлённо посмотрела она на меня, тоже вставая. «Я скоро. Ты мне такую идею дала?» Выбежав из дома, поехал к Раисе. Она работала бариста в кафешке, где я любил пить кофе. Однажды мы разговорились, и она проговорилась, что иногда любит заниматься таргетом. Вот и поеду, спрошу у неё, не хочет ли девушка сменить работу. Надеюсь, сегодня её смена. Скрестил пальцы на удачу и загадал, что если она будет на работе, значит, это судьба. То, что судьба ко мне благосклонна, понял сразу, как вошел в помещение. Атмосфера внутри была напряженной и раскаленной. Знакомая мне девушка стояла почти возле выхода ко мне спиной и ругалась с каким-то холеным типом. Я зашел уже под финал, так что услышал лишь «Договорились». «Работайте сами, Валерий Дмитриевич». Далее она сняла чёрный фирменный фартук, нацепила его на мужчину и, гордо развернувшись, пошла к выходу. Я, не теряя драгоценных минут, поспешил за ней. «Раиса, привет!» Нагнал её возле выхода. Девушка нахмурилась, пытаясь меня вспомнить. «А, Денис, привет! А я больше не работаю в кафе!» «Слышал, что случилось!» уточнил ради приличия. «Да ну их!» – махнула рукой девушка. «Хозяин хотел, чтобы я обманывала посетителей и разбавляла молоко порошком с водой, так что посещать это заведение не советую. Можно и травануться. Я под такое точно подписываться не собираюсь. Найду другую работу. Не баристой, так таргетологом поработаю». «Вот об этом я с тобой и хотел поговорить», – быстро заключил. Поговорить мы решили в небольшом кафе, где делали вкусное кофе на натуральных продуктах и пекли хрустящие круассаны. Через полчаса прощались довольные друг другом. У меня появился такой нужный сотрудник, а Раиса нашла нужную ей работу. «Марина, ты чудо!» Закружил дома своего белокурого ангела, когда снова вернулся домой. «Я нашел отличного человека в помощь. Вот видишь...» «Как шикарно! Ура! А ты завтра можешь сделать выходной?» «В принципе, да. А что случилось?» Забеспокоился. «Может, она себя эти дни плохо чувствует, а я и не заметил? Или же я дал обещание куда-то ее отвезти, но к своему стыду даже не помню куда? Завтра скрининг, и я бы хотела, чтобы ты был рядом!» Неуверенно произнесла девушка, переминаясь ноги на ногу. «О!» «Мы увидим нашу малышку?» «Конечно, я буду с тобой», — притянул девушку к себе и обнял. «В ее объятиях я всегда наполнялся силой и непроизвольно улыбался от счастья».